глава шестнадцать захваченный дом мэт проснулся ночью по шею укутанный в одеяло в комнате было свежо мэт поморгал ослепленный тем что он принял за лунный свет луна светила так сильно что он окончательно проснулся и тут луна зашевелилась она повернулась вокруг своей оси и как прожектор осветила комнату Неожиданно вторая луна, точная копия первой, зажглась рядом с Мэттом, и он все понял. Это были не луны. Это глаза ходульщика. Он находился прямо за окном и пытался рассмотреть, что происходит в комнате. Двойной луч скользнул по кровати и упал Мэтту на лицо, прежде чем тот успел спрятаться. Ужас охватил мальчика, он попытался спрыгнуть с кровати. Но сил не было, ноги не слушались». Из-под длинного пальто высунулась белая рука, невероятно длинные пальцы коснулись рамы. Стекло покрылось паутиной трещин, а потом вылетело из рамы и разбилось. В комнату ворвался холодный ветер и принялся кружить внутри, сбросив одеяло на пол. Молочно-белая рука протянулась к Мэтту, и мальчик закричал. Из-под капюшона раздался скрипучий голос. «Приди!» «Рапераден ждет тебя! Ш, ш ш Приди! Он будет доволен!» Мэтт закричал еще сильнее. Длинные мягкие пальцы обвелись вокруг его лодыжки и поволокли к окну. Потом Мэтт почувствовал на лбу что-то влажное. Лучи погасли, и рука исчезла. Его снова укрыли одеялом. Мэтту удалось выскользнуть из объятий ночных кошмаров, он открыл глаза, на его все было хорошо и светило солнце. «Успокойся», — сказал кто-то. «Это всего лишь дурной сон, не более того». Мэтт ничего не ответил, потом задышал ровнее, над ним склонилась светлая голова Дага. «Реджи, принеси поднос», — сказал подросток, обращаясь к младшему брату, который все еще был в своем цилиндре. Даг снял с олба Мэтта влажный компресс и улыбнулся. «Есть хочешь?» — спросил он. «Мы испекли свежий хлеб». «Хлеб?» — повторил мэт «Вы умеете печь хлеб?» Его голос все еще был немного хриплым. «Да, пришлось научиться. Запасы хлеба в супермаркете быстро испортились. Пять с небольшим месяцев назад буря все изменила. Пришлось многое освоить. К счастью, поваренные книги не исчезли», — засмеялся он. Мэтт попытался сесть. «Я могу сегодня встать». «На несколько минут, не больше. Я, правда, боюсь, что потребуется несколько недель, пока твои мышцы снова придут в норму, и ты сможешь ходить». «Ты врач?» — удивился мэт Даг выглядел очень молодо. Отец был врачом. мэт увидел, как печаль исказило лицо Дага. «Мне всегда нравилось то, что он делал. Он многому меня научил». Мэтт восхищенно кивнул. «Это был самый лучший доктор в мире», — добавил Реджи, вошедший в комнату с подносом в руках. «Его звали Кристиан. Что это за остров?» Ставя перед мэтом поднос с хлебом и чашкой молока, дак ответил. «Отец поселился здесь лет двадцать назад. Он разрешил своим наиболее преуспевающим друзьям тоже обосноваться здесь, при условии, что они не станут строить дома иначе, как в готическом стиле. Сегодня тут семь домов». «Шесть», — резко поправил брата Реджи. Дак, казалось, рассердился, но уточнил. «Да, шесть, прости». мэт отхлебнул молока, порошок, разведенный водой. Вкус и даже плотность отличались от настоящего. «Остров большой?» — спросил он. «Да, довольно большой, скоро увидишь сам. Нас тут шестьдесят семь. Возраст от десяти. Сколько лет сейчас, Пако?» «Думаю, девять», — ответил Реджи. «Но он самый младший». «Значит, от девяти до семнадцати». «И ни одного выжившего ребенка младше девяти лет...» — расстроился мэт «В любом случае сюда ни один не добрался, но, может, они остались в других местах». «То есть сначала вас было только двое?» Дак мрачно кивнул. «Да, мы с братом. Шестьдесят пять остальных появились постепенно в течение двух первых месяцев. Как ты и Тобиас». Дак легко похлопал его по ноге. В этом жесте было что-то заботливое, как будто так делал отец Дага. Потом он встал и сказал, «Ну, ешь, и посмотрим, можно ли тебе сделать пару шагов. Не беспокойся насчет одежды, у нас есть вещи твоего размера». Менее чем через полчаса мэт оделся и с трудом переставляя ноги, при поддержке Дага кое-как шел по длинному коридору, украшенному темно-коричневыми деревянными панелями и блеклыми гобеленами. «Ноги не болят», — сказал он. Такое ощущение, что они просто устали. Казалось, Дак удивился, обнаружив столько сил у своего пациента. Они вышли на балкон с видом на просторный зал, под потолком которого расположились три гигантские люстры. На каменном возвышении был устроен огромный камин. «Можно поджарить целого слона», — подумал мэт Стены в зале, как и во всем доме, были обшиты деревом. Кроме того, на них были развешаны охотничьи трофеи, сотни звериных голов». Мэтта затошнило, он ненавидел даже мысли об охоте. Выложенный из черных и белых плиток пол напоминал шахматную доску. Дневной свет проникал внутрь через большие стрельчатые окна, расположенные метрах в девяти от пола и похожие на окна церкви. Дак указал на шесть длинных столов и обитые бархатом стулья. «Тут мы собираемся, когда необходимо решить что-то сообща. Это самое большое помещение на всем острове». «А многие живут здесь, в доме?» — спросил Мэтт. «Брат? Ну и я, разумеется. Ты с Тобиасом и еще пять других мальчиков. Ты их скоро увидишь». «А Эмбер?» — робко поинтересовался Мэтт. «Она живет в доме на другом краю парка», — пояснил Дак. «Девочки не ночуют в одних зданиях с мальчиками». Спустившись по широкой лестнице, они пересекли столовую, а затем прошли сквозь анфиладу больших комнат, пока не попали в зал, где стояла ужасная скульптура. Пятиметровой высоты спрут протягивал к входной двери бронзовые щупальца. У него была мерзкая голова, злобные глаза, а в разрезе острого клюва виднелась отвратительная глотка. Он наверняка снился местным детишкам в кошмарных снах, — решил мэт «У каждого здешнего дома есть свое название». «Этот, где мы находимся, дом кракина Отцу очень нравились легенды о необычных существах. Этот гигантский осьминог был его любимцем. Остальные здания тоже называются именами мифических существ. Однако самое удивительное было еще впереди. Едва они оказались на крыльце, Мэтт был поражен густой растительностью, протянувшейся вдоль узкой дорожки, словно настоящая изгородь». Мальчику показалось, что дом стоит в центре лабиринта, образованного папоротниками и кустами ежевики. Повсюду с ветвей деревьев свисали лианы. «Мы каждый день боремся с растениями, наступающими на дома», — объяснил Дак. «Приходится попотеть, но участвуют в этом все. Рубка растений, да еще работы по кухне, стирка, охрана острова». «У вас тут есть часовые?» — удивился мэт «Да, на мосту, соединяющем остров с большой землей». «А что, были попытки проникнуть сюда?» «К счастью, нет. Иногда только появляются своры бродячих собак, но они не могут сюда попасть. Во время бури в мост ударила молния и сломала первую арку. И мы сделали из листов железа что-то вроде настила, который убираем. Это мешает незваным гостям проникать сюда. Хотя стоять на страже все равно приходится, на случай, если нас захотят атаковать циники или жруны». «Циники? Это еще кто такие?» Дак открыл было рот, чтобы ответить, но только скривился. «Думаю, плохие новости тебе лучше узнавать постепенно. Сам потом увидишь», — произнес он. «Пойдем, я покажу тебе окрестности». Он повел Мэтта по узкой тропинке. Стоявший на ней смуглый паренек, лет четырнадцати, со взъерошенными волосами, обрезал большим секатором побеги и листья. Они поздоровались. «Это Билли», — произнес Дак. «Он живет в доме вместе с нами». Увидев Мэтта, мальчик разинул рот от удивления. Дак и мэт медленно отправились дальше и поднялись по каменным ступеням, покрытым мельчайшими корешками, на террасу, тоже целиком увитую зелеными побегами. В пяти метрах под ними простиралось то, что некогда было парком. Теперь здесь царили непроходимые джунгли, такие густые, что земли не было видно. Дак показал мэту на готические фасады других домов — те же высокие стреловидные окна, каменные арки, островерхие крыши и башни. Само Средневековье возвышалось над Зеленым морем. Прямо напротив, в ста метрах, стоял, блестя на солнце, небольшой белый замок с башенками. «Как называется этот?» «Гидра», — сказал дак «Это дом девочек. Эмбер живет там». «Что это, Гидра?» «Ничто, а кто. Это тоже существо из древних легенд». «Дракон, семь голов, которого имели свойство снова отрастать, если одну из них кто-нибудь отрубал. А еще это, по-моему, название одного из созвездий». мэт в задумчивости замолчал. Но больше, чем объяснение Дага, его взволновали слова про Эмбер. Эта девушка произвела на него сильное впечатление. Может быть, от того, что он видел ее в полубреду? Повернувшись влево, мэт заметил еще один дом, стоявший совсем недалеко, в несколько этажей и почти без окон». Из множества башен особенно выделялась одна, в которой казалось не меньше шестидесяти метров. Наверняка это самая высокая точка острова. Башня заканчивалась серым куполом. А этот как называется? — Какой? — Тот? Казалось, Дак раздосадован. Он почесал в затылке. — Это замок Минотавра. Но мы не ходим туда с того самого момента, как началась буря, и перестали называть его по-старому. — Почему? дак долго собирался с духом прежде чем ответить он захвачен захвачен кем мы не знаем иногда оттуда поднимается зеленый дым и по ночам внутри бродит какое то непонятное существо мэт от любопытства замер новый мир решительно удивлял его все больше и больше а как вы теперь его называете дак посмотрел на него потом окинул взглядом похоже на маяк сооружения и коротко бросил «Никак! Мы стараемся о нем не говорить!» Мэтт понял, почему вначале Дак сказал ему про семь домов, прежде чем братишка поправил его. Он разглядывал мощеную крепость. Толстые квадратные башни, минимум окон, да и те больше похожи на маленькие бойницы. Должно быть внутри очень сумрачно даже днем. Интересно, кому в голову пришла мысль построить такой дом? «Пойдем-ка, на первый раз хватит!» К тому же Тобиас наверняка уже закончил с расчисткой. Он умирает от желания тебя повидать. Даг стал спускаться, и Мэтт последовал за ним, еще раз взглянув на захваченный замок. Ему пришла в голову странная мысль, что этот дом нарочно построили таким, чтобы что-то прятать внутри. Поэтому он так и выглядит. Эта высокая башня в замке намного важнее, чем жилые помещения. А что, если целью архитектора было помешать кому-то выбраться оттуда?» «Да нет, это глупо. Никто не стал бы так поступать». И тут, словно доказывая, что его догадка верна, вдоль одного из маленьких окон скользнула тень. Мэтт застыл пораженный. Значит, тот, кто прятался там, в глубине этого мерзкого дома, мог наблюдать за ним. Но как только он собрался сказать об этом вслух, тень исчезла.